Глава сороковая. Бюр-Леруа, Нормандия. Рождество, 1170 года. Алиенора обхватила ладонями кубок с пряным вином и задрожала. Дождь хлестал по ставням, а ветер, свистевший сквозь щели, был ледяным, но пока не превращал дождь в снег. Крыша бревенчатого навеса протекала, и все вокруг было пропитано сыростью. Костры изрыгали едкий дым и едва согревали. Все надели свои самые тяжелые зимние одежды и, дрожа от холода, ругали погоду. Гарри и его свита могли бы развеять уныние, но их двор оставался в Вестминстере. Иоанн и Иоанна прибыли из Фонтевро, чтобы провести Рождество с родителями. И это, по крайней мере, немного развеселило гостей. хотя за столом рядом с аллеей Норой образовалось пустое место, где раньше сидела Нора. В этом году королевской дочери предстояло встречать рождественский праздник при Кастильском дворе в Бургосе, за горными перевалами, занесенными снегом. Генрих, полностью оправившийся от болезни, изнывал от безделья. Он намеревался отправиться в Англию одновременно со своим непокорным архиепископом, Но этого не случилось, потому что по возвращении из Ракомадура ему пришлось утихомиривать вассалов на французской границе, где король Людовик разжигал смуту. Споры все еще продолжались, но на зиму заключили перемирие. Генрих решил провести Рождество в бюр а в Новом году переправиться в Англию. Бэкет уже находился в Кентербери. Алеинора наблюдала, как четырехлетний Иоанн играет с костяными дисками, нанизанными на деревянную раму. Он перебирал их, считал про себя, а потом пересчитывал снова, складывал и вычитал, составлял схемы. Алеинора улыбнулась, представляя его маленьким служителем в казначействе. Мальчик всегда вел себя скрытно, даже играл один и не любил делиться с другими. Он предпочитал сидеть в углу. привалившись спиной к стене, и наблюдать за людьми. Смотрел напряженно, расчетливо и совсем не по-детски. Алиенора позвала его к себе, предложив засахаренную грушу и приглашая послушать историю, которую готовился поведать сказитель-мастер Мэтью. Иоанн поджал губы и на мгновение насупился, но потом осторожно спрятал игрушку под одеяло и подошел к матери. Алиенора усадила его на скамью рядом с собой и ласково пригладила его волосы. Иоанна прижалась к ней с другой стороны и обняла мягкую матерчатую куклу, с интересом ожидая, когда же заговорит сказитель. Мастер Мэтью был родом с Валийских границ и рассказывал свои истории, которых знал великое множество, под аккомпанемент небольшой самшитовой арфы, из которой извлекал звуки. словно прозрачные драгоценные камни. У него были блестящие карие глаза и тонкое выразительное лицо, мгновенно менявшееся в лад истории. Вот он весело рассказывает о говорящем осле, но тут же грозно хмурится, говоря о страшном чудовище, которое приходило с болот и разрывало людей на части, пожирая несчастных, пока, наконец, не нашелся сразивший его герой. Иоанна прижалась к Алиеноре, замирая от страха и восхищения. Иоанн слушал настороженно, но без страха. Мальчик прикидывал, как бы поймать и посадить такое чудовище на цепь, чтобы отпугивать других. Когда Мэтью закончил, вышел Ричард с лютней в руках и запел гимн Деве Марии и Младенцу Христу. Его голос звенел так нежно и трепетно, что глаза Алеиноры наполнились слезами. Скоро этот прекрасный голос начнет ломаться. Красота Ричарда в этот мимолетный миг между мальчиком и мужчиной поражала до глубины души. Когда отзвучала последняя нота, королеве неслышно приблизился камергер и тихо сообщил, что прибыли епископы Йоркский, Лондонский и Салсберийский и просят аудиенции. А Лейнора сердечно похвалила Ричарда и подарила ему золотой Бизант. чем очень его порадовало. «Бизант» в X-XIII веках западноевропейское название византийского солида и других золотых монет восточных государств. Примечание редактора. «Примите епископов немедленно», — приказала она. «Сегодня слишком скверный день, чтобы оставить гостей на улице. Я полагаю, королю уже сообщили?» «Да, госпожа». Алиенора отослала Иоанна и Иоанну с нянями, но Ричарду позволила остаться. У нее возникло неприятное предчувствие. Если три епископа рискнули отправиться в плавание в такую погоду, значит, дело было важное. Скорее всего, это было как-то связано с Томасом Бекетом, и это пугало. Вошли епископы, насквозь промокшие после бурного морского путешествия, после которого им пришлось ехать под дождем. они напомнили о промокших кур сбившихся в кучу и бессмысленно кудахчущих она встала чтобы поприветствовать гостей и проводила кочагу приказав слугам принести полотенце и горячее вино генрих ворвался в покое с вихрем холодного воздуха и в изумлении уставился на промокших мужчин что произошло требовательно спросил он роберт пон левек архиепископ Йорский. перестал вытирать лицо полотенцем и поклонился. Рядом с горячей жаровней от его накидки начал исходить пар. «Из Англии пришли грозные вести, сир, и поэтому мы были вынуждены прибыть к вам лично». «Что за вести?» — рявкнул Генрих. «Хватит бродить вокруг да около». Подбородок архиепископа дрогнул от возмущения. «Архиепископ Кентерберийский отлучил нас от церкви». Он зачитал приговор во время своей проповеди в Кентербери, перед всей паствой. «Еще он говорит, что ваш старший сын был коронован незаконно и должен быть низложен. Архиепископ утверждает, что у него есть полномочия от папы отлучать от церкви всех, кого заблагорассудится, включая вас и королеву». «Его гонцы разъезжают по стране, поднимая смуту», — вмешался Гилберт Фолиот. Он говорил хрипло. Они призывают народ восстать и добиться справедливости. Алиенора едва не вскрикнула. Беккет давно был упрямым и озлобленным, но она не предполагала, что он способен на предательство. На щеке Генриха дрогнул мускул. Тогда клянусь Богом, не я ли следующий? – спросил он. Где он остановится? Или может быть не остановится никогда? Архиепископ Йоркский? передал уже насквозь промокшее полотенце одному из слуг Алиэноры. «Мы явились все вместе, чтобы сообщить вам эту новость. Но не нам указывать королю, как поступить. Решайте сами. А нам следует продолжить путь к папе Римскому и просить, чтобы он отменил приговор. Пока что мы отлучены от церкви, и всем добрым христианам должно сторониться нас, иначе их тоже могут отлучить». Гилберт Фолиот. решительно произнес «Сир, пока Томас жив, не будет вам ни мира, ни покоя, ни удачи ни в чем». Он встал на путь раздора и устанавливает свои правила. Роберт де Бамон, молодой граф Лестер, который состоял при Генрихе, убежденно произнес «Архиепископ Кентерберийский показал, что он опасный человек, Сир. Его следует объявить преступником и изгнать навечно». «Вы правы, его следует повесить», — воскликнул Ингелерам де Багун, родственник епископа Салсберийского, явно потрясенный его плачевным состоянием. Оглянувшись, он увидел, что его поддерживают. «Ни один священник не вправе поднимать мятеж против короля. Это измена!» Дыхание Алиеноры участилось. Если бекет действительно затевает беспорядки в Англии и угрожает свергнуть ее сына, Его необходимо остановить. Грудь Генриха вздымалась, а в глазах полыхала ярость. «Каких же ничтожных трусов и предателей я вскормил при своем дворе, раз они позволяют ничтожному служке с подобным презрением относиться к их господину. Этот смерть, которого я поднял из праха, который ел мой хлеб и разбогател по моей милости, теперь замахивается, собираясь дать мне в зубы». Настроение в покоях менялось к худшему. А Лейнора видела, как мужчины бросают мрачные взгляды на всклокоченных епископов. Еще минута, и их превратят в козлов отпущения. Напряжение нарастало, и придворные могли броситься на любого служителя церкви. И Генрих в его нынешнем настроении не стал бы их защищать. «Идемте, милорды», — сказала Алеинора, возвышая голос. «Я найду вам покои, где вы сможете отдохнуть после трудного путешествия, и выпавших на вашу долю испытаний. Я прикажу вас накормить. А пока, как вы и посоветовали, король обсудит дела со своими приближенными». А Лейнора вошла в личные покои Генриха, спокойно пройдя мимо оруженосцев и рыцарей, которые стояли снаружи, обеспокоенно перешептываясь. Никто ее не остановил, но она заметила, как мужчины переглянулись. Снаружи дождь по-прежнему хлестал по ставням, а свечи трещали на ледяном сквозняке. Две задуло, и в нос ударил запах горелого фитиля. Генрих метался по комнате, будто демон. Его грудь вздымалась, глаза сверкали. А Лейнори попались на глаза, опрокинутый стул и разорванное покрывало. По одной стене стекало вино, а на полу в лужице лежал помятый кубок из позолоченного серебра. «Бросаться кубками в порыве гнева делу не поможет», — сказала она. «Если ты явилась меня поучать, то убирайся», — прорычал Генрих. Алеинора подняла упавший кубок и налила в него вина, притворяясь спокойной. Хотя и насторожилась, не исключая злобные вспышки со стороны супруга. «Я уже давно перестала тебя поучать. С таким же успехом можно говорить со стеной и получить в ответ то, что ты только что сделал с этим кубком». «Сложившаяся ситуация волнует меня не меньше, чем тебя. До сих пор я не обращала внимания на разглагольствование архиепископа. Но его угрозы нашему сыну, слова о возможном низложении, отлучении от церкви короновавших Гарри епископов — это уже непростительное оскорбление». Она передала кубок Генриху и проглотила просьбу не бросать его на этот раз в стену. Ему недолго осталось сеять смуту. Прорычал Генрих: Я посылаю де Мондевиле и де Гумеса в Англию с их рыцарями. Пусть схватят Бекета и посадят под домашний арест. Я отдам приказ с первыми лучами Солнца, и Томас пожнет то, что посеял. Алейнора осторожно кивнула в знак одобрения. Томас Бекет переступил черту, и его нужно было остановить. Однако нельзя было и слишком рисковать, чтобы не обострять ситуацию. Ко всему прочему, Ее терзало разочарование. Она ведь думала, что Генрих и Беккет близки к перемирию. «Я подарил ему весь мир», — с горечью сказал Генрих. «Сделал его мелкого торговца, канцлером и архиепископом. А он плюет мне в лицо, и я не понимаю, почему». «Он хочет того, что ты не можешь ему дать. А ты желаешь получить от него то, с чем он не в силах расстаться. И все же...» «Если то, что нам только что сообщили, правда, значит, он просто сошел с ума?» «О, это правда», — усмехнулся Генрих. «Бэкет пойдет на все, лишь бы сохранить свои права архиепископа Кентерберийского. Плоть до низложения нашего сына. Плоть до низложения короля». Он снова отпил вина и на этот раз ударил кубком по столу. «Я не могу заставить этого человека образумиться». «Мне нужно, чтобы папа отменил приговор об отлучении и отправил Беккета в изгнание. Если этого не произойдет, я заключу его в такую тюрьму, откуда он никогда не выйдет и больше никогда не увидит солнце». «Я не допущу, чтобы он и его приспешники разъезжали по округе, сея смуту. Генрих взмахнул кулаком. «Ты видишь, что он делает с моими законными епископами?» Это меня не волнует, но меня волнует, что он может сделать с Гарри. Тебя не волнует то, что он сделает со мной? Ты сам утыкал свою постель гвоздями, сам и разбирайся. Однако меня волнует оскорбление, нанесенное королевской власти и нашему роду. Чем быстрее с этим будет покончено, тем лучше. Они смотрели друг на друга, связанные общей целью, но все еще в тисках взаимной вражды. Мои рыцари поплывут в Англию. с первым же кораблем. Процедил он. У Алейноры не было причин оставаться в покоях Генриха, и он не стал ее задерживать. Она оставила его заниматься делами и даже не взглянула на слуг, которые преклонили колено, когда она прошла мимо в сопровождении одной лишь горничной. На полпути к своим покоям Алейнора остановилась, внезапно заметив в темноте фигуры в капюшонах, услышав звон мечей, шорох ткани и негромкий мужской разговор. В дымном свете факелов она узнала Реджинальда Фицурса и Гильома де Тросси. Они оба присягнули Беккету, когда тот был канцлером. Неужели они покидают Генриха? Замышляют измену? В последнее время они громогласно клялись в своей поддержке, но это ничего не значило. Видимость часто не соответствует действительности. Королева шагнула вперед, преграждая рыцарям путь, и на мгновение они в панике потянулись к оружию, а потом упали на колени, поняв, с кем столкнулись. Страх, который она увидела на их лицах, отразился в ее глазах. «Что вы здесь делаете, мессиры?» — спросила она. Фицурс облизал губы. «Мы выполняем задание короля, госпожа. Я не могу сказать вам, в чем оно заключается». Сердце заколотилось в ее груди. Ледяной сквозняк дол по полу и трепал подол ее платья. А Лейнури и так было холодно, а от его ответа стало еще холоднее. Что же делать? Она могла поднять двор и сообщить всем о происходящем. Могла отправиться к Генриху и потребовать ответа на вопрос, что происходит, или притвориться слепой. «Вступайте», — хрипло бросила она. «Мы вас не видели». Она бросила на Марчизу предупреждающий взгляд. Рыцари поднялись, поклонились и незаметно скрылись в ночи. Стиснув губы, Алиенора почти бегом вернулась в свои покои, где приказала Марчизе запереть дверь. По молчаливому согласию, ни одна из женщин не заговорила об увиденном. В тоскливую январскую погоду двор перебрался в Аверне. «Здесь всегда было промозгло». Слишком тепло для снега и холодно для пронизывающих дождей. Дни стояли короткие, а свет угасал, едва успев разгореться. Ставни почти не открывали, а свечи сгорали удивительно быстро. А Леонора не рассказала Генриху о встрече с его рыцарями на темной лестнице. Более того, она постаралась выбросить в тот случай из головы. При дворе порой случалось такое, о чем лучше не знать. Слабый серовато-белый свет ярче всего заливал комнаты около полудня, и Алиенора сидела и шила с Изабель у окна, где ставни были открыты. Изабель снова ждала ребенка и чувствовала себя неважно. Она раздумывала, вернуться ли ей в Англию или поехать в поместье Гамелина в Турене. «Меня и так тошнит и без морской качки», — сказала она, скривив губы. «Думаю, что поеду в Каламбер». Я останусь там до конца весны. Хотя надо узнать, где будет Гамелин. Мне всегда лучше рядом с ним». Алиенора ничего не сказала. Общением с Генрихом она насытилась вполне. И теперь намеревалась отправиться в Пуатье и продолжить обучение Ричарда управлению Аквитанией. «Ему нравится, когда мы с детьми рядом», — продолжала Изабель. «Иногда мне хочется, чтобы мы были обычной парой. Торговица и его жена». «Жили бы изо дня в день без особых хлопот». «Даже у жены купца полно забот», — сказала Алиенора. «Они и тогда казались бы тебе трудными и обременительными». «Верно», — согласилась Изабель, — «но судьба страны не тревожила бы». Она замолчала на полуслове. Женщины повернули головы, услышав шум у двери. Алиенора поднялась на ноги. В комнату ворвался явно перепуганный слуга, и поспешил преклонить колено у ее ног. «Госпожа, ужасные новости! Архиепископ Кентерберийский убит в своем собственном соборе на ступенях алтаря!» Изабель охнула и прижала руку к рту. А Леонора ошеломленно пригвоздила гонца взглядом. «Убит? Кем?» «Четырьмя рыцарями королевского двора, госпожа!» Молодой человек по очереди назвал имена придворных с которыми Нора столкнулась однажды ночью в темноте. Той ночью в Бурле она наткнулась на людей, намеревавшихся совершить убийство. Они ворвались в собор, где архиепископ служил Мессу, и зарубили его. Мужчина провел тыльной стороной ладони порту и носу, показывая, куда пришелся удар. Раскроили ему голову, вытащили мозг на острие меча. и размазали кашицу по ступеням алтаря. Изабель горестно вскрикнула, вообразив описанную картину, и ее вырвала. А Лейнора до боли стиснула зубы. «Господи, что же теперь делать? Где искать выход? Позаботьтесь о графине», приказала она придворным дамам и, отстранив посыльного, отправилась на поиски Генриха. В зале, где придворные обсуждали случившееся, короля не было. а тревога и потрясение окружающих буквально витали в воздухе. Алиенора быстрым шагом направилась к покоям мужа и обнаружила, что дверь заперта, а снаружи стоит стражник. «Я должна войти к королю», — сказала она и пристально посмотрела на мужчину. «И не говорите мне, что он отказывается видеть кого бы то ни было. Я королева, и это дело чрезвычайной важности». Поколебавшись, страж откашлялся, и открыл перед ней дверь. Генрих стоял у очага, дрожа и сжимая в руках письмо, в котором, очевидно, содержалась новость об убийстве Беккета. Он обернулся, когда Алиенора вошла, и плотно закрыл за ней дверь. «Полагаю, ты явилась позлорадствовать и сказать, что я сам во всем виноват», сурово произнес он. «Какой в этом смысл?» — ответила она. «Дело сделано, и теперь надо разбираться с последствиями». Она понизила голос. «Я видела этих людей в Бурлеруа в ту ночь, когда они все планировали. Скажи мне только одно. Это ты послал их, Генрих?» Его глаза блестели. «Ты поверишь мне, если я скажу, что это не так?» «Ты говоришь правду?» Она говорила негромко, но с напором. «Скажи мне правду, и я поверю». «Нет, я этого не приказывал». Он вцепился в волосы. «Да, я послал людей арестовать Беккета. Но не этих четверых. И не с таким приказом. Они сами все решили и сделали то, что сделали. Я...» Его лицо дрогнуло. Быстро взяв его за руку, Алиенора усадила мужа на скамью по очага. «Когда я услышал эту новость, моей первой мыслью было «Хорошо, он мертв». «Теперь я могу слышать свои собственные мысли без того, чтобы он их высмеивал. Теперь я обрету покой». Я все равно рад, что того Бэкета, в которого он превратился, став архиепископом, больше нет на свете. Хотя я и сожалею о человеке, который был моим канцлером. Генриха пронзила дрожь. Ему будет трудно скорбить, А Леонора никогда не видела, чтобы Генрих горевал по какому-либо поводу. Казалось, что все подобные чувства хранятся в глубоком внутреннем колодце в его душе, и чем больше эмоций вливалось в него, тем глубже он выкапывал колодец, и однажды стены обрушатся на него, и он утонет там один во тьме. Он сказал, что сожалеет, но это было лишь поверхностное признание, а Лейнора знала, что под ним скрывается все то, с чем он не мог справиться. «На этом не кончится», — сказала она. Генрих завернулся в теплую мантию. «Все кончено. Я не могу воскресить его из мертвых». «Папа может делать все, что пожелает. Если бы он не колебался, а поступил решительно, до этого бы не дошло. Он должен был принять отставку Томаса, когда тот к нему явился». «Но папа не сделал этого, а виноват теперь будешь ты. Люди скажут, что твои слова послужили ужасным толчком. Обвинят тебя в том, что ты приказал тем рыцарям убить архиепископа. У замышлявших восстания появится повод обнажить мечи». Генрих оскалился. «Что ж, с мятежниками разберутся. Я отказываюсь брать на себя вину за убийство». Он рывком поднялся на ноги и сделал несколько взволнованных шагов по комнате. «Сделаешь ты это или нет, тебя все равно обвинят в соучастии. Убийцы будут отлучены от церкви, и ты с ними заодно. Папа не посмеет». Генрих повернулся и бросил на нее взгляд полный ярости и скрытого страха. «Кто знает, как поступит папа? Я советую тебе закончить дело миром. Убийство архиепископа, каким бы ужасным человеком он ни был, на ступенях его собственного собора, богохульство, которое ты обязан заклеймить, если хочешь выжить». «Я уже составил письмо папе Римскому. Что ты написал? Что Томас сам навлек на себя беду, призывая к смуте. И что он пал жертвой врагов». что я никого не подстрекал к убийству. Он посмотрел на нее мрачным и горьким взглядом. «Теперь после смерти он будет преследовать меня еще сильнее, чем при жизни, да?» «Да, это так», — признала Алеинора, «потому что теперь он стал мучеником». Генриху следовало отказаться от мысли назначить Беккета архиепископом. Но об этом уже не было смысла говорить. «Сделанного не воротишь, надо было жить дальше». «Мои гонцы доберутся до папы только через шесть недель, так что у нас есть время подготовиться». Он вернулся на скамью, опустил голову на руки и застонал. А Леонора положила руку ему на плечо. «Он оскорбил твою королевскую власть и наш род. Даже если его смерть многих ошеломила, он обошелся с тобой возмутительно». Генрих ничего не сказал. «Могу я что-нибудь для тебя сделать?» спросила она. Он поднял голову. «Да, оставь меня. Возвращайся в Пуатье. Без тебя здесь будет лучше. И отошли всех прочь. Я не хочу ни с кем разговаривать». Она направилась к двери, думая о том, что с радостью вернется в Аквитанию и погрузится в ее дела. Пусть Генрих поступает как хочет и дальше копает свой колодец. Гамилин ждал ее за дверью, переминаясь с ноги на ногу. «Он никого не хочет видеть», — сказала она. «По крайней мере, сейчас. Оставьте его в покое». Гамелин ошарашенно смотрел на нее. «Я не могу поверить, что свершилось такое ужасное зло», — сказал он. «Я много раз не соглашался с Бекетом. Однажды назвал его предателем и назвал бы снова». Крикнуло это ему в лицо. Но убить помазанного архиепископа в Доме Божьем и изуродовать тело — это смертный грех. «Если можно убить иерарха церкви, то что помешает людям убить короля?» Он тяжело сглотнул. «Можно понять, когда такое случается в запале битвы, но это убийство было заранее хладнокровно спланировано». Он мрачно насупился. «Нам всем грозит божья кара. Даже без отлучения от церкви будут ужасные последствия. Что, если Генриха все же отлучат?» «Этого не случится. Папа нерешителен». Но он не дурак. По крайней мере, Алиенора очень надеялась, что он не дурак. Гамелин безнадежно скривил губы. Теперь Беккета объявят мучеником. И мертвый он станет опаснее живого. Генриху никогда от него не отделаться. Я возвращаюсь в Пуатье. Присмотрите за Изабель. От этой новости ей стало нехорошо. «Я отправлю ее в Турень, пока все не закончится», — сказал он. «В Англии небезопасно. Она может путешествовать со мной столько, сколько захочет». «Спасибо». Гамелин потер лоб. «Я должен остаться с Генрихом. Он мой брат, и я ему уверен. «Да поможет вам Господь, ибо его помощь вам точно понадобится». Алиенора встала на цыпочки и поцеловала Гамелина в щеку, мысленно усмехаясь. «Деверя она целует с большей нежностью, чем мужа».